слил воду со всем содержимым в чайник, заткнул ему носик и поставил на огонь. После чего, зловеще улыбаясь, вынул саблю, поворачиваясь к подушке. Пух и перья взметнулись к потолку, скрипнула дверь, в проеме показался рогач. Сложив ручки на животе и прислонившись к косяку, он поощрительно улыбнулся. — А вы все развлекаетесь, я смотрю. Тут в чайнике взвыло на два голоса. — «О-о-о! Скотина!» Мак, выплеснув содержимое на пол, зло поинтересовался исходящей паром бабище. «Ну что, придумала, как тебя углажить?» у, -у, -у простонала бабище и на четвереньках быстро поползла к рогачу. Распластанная мышка замученная кала, глядя стеклянными глазами в потолок. «Куда?» Вилли прихлопнул беглянку кастрюли. Сгреб ее и бросил обратно на огонь, прихлопнув сверху тяжелой сковородой. — Мы еще долго развлекаться будем. — Ик, пощади родимец! — безнадежно взмолилась мышь. Мак схватил ее за хвост, но его внимание привлекло отражение в зеркале. — Ну ты крут! Я тебя уважаю! — пробасил двойник, но осекся под его тяжелым взглядом и метнулся за раму. — Стоять! — заревел Велей. Отражать! Рогач испуганно всхлипнул у дверей и тоже начал пятиться у коря и квестера. — Что ж вы так своих зверушек распустили? Велей зыркнул в сторону зеркала. Там отражение уже обзавелось и вареной мышью, и саблей в неуверенно подрагивающей руке. — Прямо стоять! Форму потерял, и я тобой займусь! Маг обвел комнату яростным взглядом, пообещал. — Я всеми вами займусь. Я посмотрела на валяющегося в студенце исходящего пара манчутку, и когда он пристал к берегу, осторожно ткнула в живот. — Чего это с ним? Кара чекал, облапив крыльями березу. — Ну, ик, внученька, ик, дай только, ик, встану. Чего-то мне здесь неуютно сделалось, призналась я. Может, к папе в гости съездить? И бочком бачком нырнула вовняк. Добежала до капища и поинтересовалась у тетки горгонии Нет ли у нас каких-нибудь занятий за пределами леса? Ну вот, ведь можете. Феофилак Транквилинович удовлетворенно откинулся на спинку стула. Вполне приличные знания. Тут главное правильный подход найти, — Ставил Анчутка, чья когтистая рука нежно сжимала мое левое плечико. — Не совсем же она у нас, безголовая, — ставил свое слово стоящий справа Карыч. — Спасибо педагогам, — пискнула я. Гаргония разглядывала измочаленную о столешницу указку. Овечка, прибывшая на выходные... С интересом профессионала выпытывала у Индрика, в чем лучше прутья замачивать для порки учеников. — Ну, если парней, то лучше в рассоле, а если девок, то кипяток. — Вообще-то, — буркнула я, — детей положено воспитывать лаской. Нечисть уставилась на меня разноцветными глазами, а овечка хохотнула. — Ты иди это, гуляй, расскажи, он тебя в школе ждет. «Кстати, а можно я заберу прутики?» Я тоскливо вздохнула. «Ну, давай еще ты заяви, что меня пороть будешь!» Пробурчала я овечки, когда мы остались один на один. поуму конечно, надо!» Ответила та. «Ты хоть знаешь, что из-за твоего ванифати колдуны в княжеве тревогу бьют, а Велев дядька срочно своего племянника в столицу вызывает?» Я, всполошившись, собралась была обратно кинуться в заветный лес, но овца наступила мне копытом на подол. — Не торопись! Чай я сама не глупая! Уже сказала твоему, чтобы на месте сидел! Думаешь, я просто так из столицы от прибылитка сказочных сюда прискакала? Все заради тебя, неблагодарная! Кстати, ну-ка, сними кошель с моей шеи! Овечка подняла голову, чтобы не было легче снимать малиновый кошелечек. Надо сказать, что выглядела кудрявая уж совершенно столичной штучкой. злоченой копытца, вся шерсть в искристой пудре, крашеные длинной ресницы, кружевной затейливого узора воротничок с шелковой алой лентой. Такая вся из себя фифа, что мешок с прутьями смотрелся как-то странно. — Ты для чего розгита с собой потащила? Поинтересовалась я аккуратно, чтобы не попортить крашеную овечкину красоту, стягивая кошелечек. То есть как это? Те самые прутики, которыми Анчутка собственноручно рыжуху воспитывал, да их в любой школе по десять кладней за штуку возьмут, чтобы на почетное место положить. Мне тут же захотелось поддать ей по округлым тугим бокам, но быстроногая отбежала от меня скалиск. «Кошелечек-то развязывай, развязывай!» «Чего это?» Я с удивлением глянула на ярко разрисованную бумажку. «Единый вексель Северской купеческой гильдии, равно пригодный во всех концах Великого княжества Северского и сопредельных государств. Что за ерунда?» Уставилась я на овечку. «Сама ты ерунда!» Фыркнула та. Это тебе, недалекой нечисти, пристало кладни под матрасом прятать. Она противненько засмеялась. Да-да-да, знаю я, где твои сокровища лежат, как только бока не отмяла. А мне, купчихе первой гильдии, и вовсе о золото копыться марать не пристало. Ты на субы-то посмотри. Я забегала глазами по бумажке и, увидев девяточки и нолики, не поверила собственным глазам. — Вот, а ты меня еще и всякими говновыми человечками спрощаешь. — Ну да ладно, на первый раз прощу. — Что прощу? Тут же взвелась я. — Чтобы этих срамных историй про рыжуху больше не видела. А то сама лубошников найму, буду оскаридной овце рассказывать. — Да еще припишу, что каждый, кто срежет с тебя клок шерсти, озолотится. Вот уж тебя пощиплют. Овца заметно испугалась. Ты это, давай, не того. Между прочим, ты популярный герой, людям нравишься. Не одни же гадости про тебя сочиняют. В княжеве вон игрицы тебя величать начали. Так, глядишь, важнее анчутки сделаешься. И вообще, давай думай, что магу своему рассказывать будешь. А то пока я тут с тобой нянькаюсь, там барыш промеж копыт утекает. Напутствовав меня таким образом, она бодренько порысила обратно в столицу. Я завистливо вздохнула. Хорошо ей быстроногой, от врагов убегать удобно. Птичьи трели не очень радовали, поскольку впереди меня ждала куча серьезных разговоров. Опять же гуляй, злой, и женское крыло для ремонта недоступное. Ох, ох, онюшки, одна забота и мы маята. Одно только хорошо, что практики уж целый месяц прошел, только две недельки осталось. В парковую калитку я протиснулась как тать. Здравствуйте! Приветствовал я неизвестно кого. И не ошиблась. Ждали, сидели почти под каждым кустом, злобно зыркая. Я выставил растопыренные руки, как кошка, Понимая, что не шибко впечатляюще выглядят мои розовые когатки, Поэтому постаралась больше взять голосом и суровостью лица. Предупреждаю сразу, со мной связываться — это себя не любить. Сейчас как попревращаю всех в коряги. Ладно тебе. Гуляй вылез из-за дерева, разочарованно отбрасывая дубину. Зато рогач обгавкал всю, как цепной кобель. — Чтоб к вечеру крыло в порядок привела, да? Полы там вымыешь, да? Все безобразие и мусор уберешь, да? И чтоб без разрешения директора пальцем не шевелило, да? — Пусть за обиду стол накрывает. Вякнул кто-то из кустов. — Да. Утвердительно кивнул головой рогач. А я щедро посулила. — Бочку вина выставлю. — Две. Тут же возродил Гуляй, почему-то показывая мне три пальца. — Ну, тогда вы крыло сами убираете. И я уже безбоязненно пошла к школе, понимая, что все равно скатерти-самобранки за все мои обещания отдуваться.